«Ладно», — сказал он, — «один раз я тебе отвечу. Ты единственная, кому я привязан, кто мне дорог. А не звонил, так как не мог, повторяю, предположить, что ты ко мне не потеряешь интерес после той истории. Я кое-что открою тебе, но с тем условием, чтобы никто другой не узнал, даже твой отец».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 «А жить будем там же, с ними?» Майкл кивнул. «Это ничего. У нас будет отдельный дом, своя жизнь. Мои родители не имеют привычки вмешиваться. Но пока все не утрясется, я должен жить в парковой зоне». «Потому что жить вне ее тебе опасно», — сказала кей Первый раз за все то время, что знала его, она почувствовала на себе ледяное дыхание его гнева.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 Ибо того, кто беззащитен, общество не защищает. А пока что он руководствуется своими собственными понятиями о нравственности, которые ставят гораздо выше узаконенных. Кей, пораженная, силилась разглядеть в темноте его лицо. Но это же дикость! А если каждый начнет так рассуждать? Общество развалится?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 — Ты добровольно пошел воевать за эту страну. — Ты фронтовик, герой, — сказала кей Откуда в тебе эта перемена? — А может, и я, как сыновья твоей новой Англии, тоже по природе приверженец коренных традиций, предпочитаю сам за себя постоять, лично. Правительство, если разобраться, не шибко-то пекутся о своих народах, вот что.